Письмо тебе. Здравствуй. Я долго решалась написать тебе это письмо. Начинала, а затем откладывала его на потом. Не знаю, поймёшь ты меня или нет, но всё же я решила, что должна рассказать тебе о том, что меня тревожит. Прочитай. А если сочтёшь всё это моими выдумками, то я не обижусь. Просто мне нужно выговориться, и кое-что тебе рассказать. Возможно, это покажется тебе интересным. Каждый художник когда-нибудь возьмёт да и напишет автопортрет. Ни один скульптор не удержится от того, чтобы не придать одной из статуй свои черты. Даже писатель обязательно придумает героя удивительно похожего на него самого. Не вложить частичку себя в своё творение это как корове родить утканоса. Вот был бы номер, правда? И касается это не только творческих людей. Это касается всех. Каждый пытается оставить свой отпечаток на всём, к чему прикасается. Кто-то уродует мир ещё больше, оставляя надпись: "Здесь был Вася" на памятнике архитектуры. Кто-то отстаивает своё право на изменение, ругаясь с заказчиком, который хотел видеть стены в своём доме белыми, а не синими. А кто-то действительно создаёт прекрасное. Но все они похожи в одном: каждый из них пытается изменить То, что уже есть. Не делают этого только «мертвые» и «мертвые» в кавычках. Уверена, что на этом месте ты остановишься и перечитаешь последнее предложение еще раз, чтобы понять его смысл или покрутить пальцем у виска. Не спеши, я все тебе объясню. Дело в том, что «мертвые» бывают двух видов. Первое «мертвые – «мертвые-мертвые». Второе – «мертвые». живые мёртвые для того чтобы не вызывать диссонанс и не наводить путаницу вторых мы обычно называем просто мёртвыми награждая их кавычками над всего окружающего мира если бы был знак пунктуации обозначающий забор из колючей проволоки то я уверен что люди заключали бы это слово в него со всех сторон и сверху и снизу ведь мёртвый в кавычках никому не интересен обычные люди стараются их не замечать Их вроде как и не существует вовсе. Думаю, что за всю жизнь тебе повстречался хотя бы один такой. Их легко узнать, как правило, их сразу же выдают глаза. Они пустые, равнодушные, блёклые. Глаза людей иногда сравнивают с озёрами, океанами, и даже с вселенными и галактиками. Глаза у мёртвых похожи на минерал бета-фергусанит. Помнишь, как выглядит бета-фергусанит? Вот и сы с их глазами та же история. Пройдёшь мимо и не заметишь. Движение мёртвых сложно охарактеризовать одним словом. Пожалуй, лучше всего подойдёт термин непредсказуемый. Потому как с мёртвым можно внезапно столкнуться на улице, совершенно не заметив его приближение. Только что перед тобой никого не было, и раз на тебя уже смотрят два бета фергусанита. Ты на мгновение переводишь взгляд на свои ботинки, поднимаешь голову, а его уже и след простыл. И ты идешь дальше по своим делам, забыв об этой встрече. Ведь у мертвых есть одна суперспособность. Они умеют испаряться из памяти в считанные доли секунды. Конечно же, если ты не их близкий родственник. Хотя известны и такие случаи, когда они испарялись даже из воспоминаний своих детей. Еще мертвые не умеют... Впрочем, мне кажется, я уже утомила тебя этими описаниями. Тем более, что эти люди, как я уже говорила, никому не интересны. Скорее всего, ты читаешь эти строки уже откровенно зевая. Хорошо. Тогда я буду заканчивать это письмо. Но, с твоего позволения, я всё же напишу ещё несколько строк о них. Постараюсь быть максимально краткой. Мёртвые это люди с погибшими душами. У каждой из них своя история смерти. Каждый из них когда-то был живым, жизнерадостным, весёлым человеком с расписанными на всю жизнь планами. А потом что-то случается, и всё. Помнишь, как это было у тебя? Тебе тогда было очень тяжело, но мы справились. Но не у всех это получается. Душа трескается, сыхает с лопайцей и разваливается на маленькие кусочки. Она умирает. Человек продолжает есть, пить, дышать, ходить на работу, и надо даже создавать семью и отмечать дни рождения. Но он уже мертв. Все это делается по инерции, по накатанной. Мертвые никогда не скажут слух о том, что они умерли. Обычно они стараются это скрыть, ведь тогда живые совсем перестанут их замечать. Недавно умершие лежат ночами в своих кроватях, смотрят в потолок или в окно и пытаются склеить осколки своих душ по кусочкам. Время идёт, и они, устав от бесплодных попыток, бросают это занятие, смирившись с очевидным. Души не воскресают. Они смертны. Но сначала мёртвые всё равно пытаются вернуть себя к жизни, изображая живых. Они громче всех смеются и веселят окружающих, они с головой окунаются в работу, придумывают себе новые увлечения и хобби. Но за громким смехом они скрывают тоску, за работоспособностью дикую внутреннюю усталость, а за показным интересом бесконечное равнодушие. Затем их фитиль гаснет окончательно. Они становятся прозрачными. Это как раз те, о которых я рассказывала в начале письма. Невыносимое зрелище. И самое главное, ты даже не представляешь, как много их вокруг нас. Очень много. Несчастные, мёртвые, которые смирились со своей судьбой, которые ещё не поняли, что их душа умерла, которые ещё пытаются казаться живыми. Их десятки и сотни тысяч. Это ужасно. Впрочем, Хватит о них. Я и так уже слишком много тебе рассказал. Я просто хотел сказать, что очень хочу жить. Я иногда болею, наверное, ты это чувствуешь, но я ещё жива. Улыбайся чаще, гоняй от себя тёмные мысли, радуйся каждому новому дню, занимайся тем, что тебе действительно нравится, живи по-настоящему и обязательно гладь котов. Это важно. Всё. На этом заканчиваю своё письмо. Надеюсь, что ты прочитаешь его до конца. С любовью Твоя душа